Глава 4. Вызов прозвучал около полуночи. Ольга, только полчаса назад, добравшись до своей секции из спортзала, оторвалась от таблицы, которую изучала и ткнула пальцем в иконку, обозначавшую терминал. Голый экран тут же отодвинулся и развернулся. «Привет, сестренка!» Ольга расплылась в улыбке. Брат и его жена лежали на диване в обнимку. «Привет, голубки!» «Хорошо смотритесь». Олег несколько смущенно улыбнулся, а Эсмеель, уютно устроившись под мышкой у мужа, шлавливо высунула язык. «И с какого вам стукнуло позвонить в орливой родственнице? Да еще так поздно». «А тебя раньше не застанешь», — усмехнулся Олег. «Пытались». Ольга усмехнулась. «Ну да, дела, знаете ли». Олег, понимающий, усмехнулся. Еще на праймере с 24 Ольга почувствовала, что ее скорость реакции и координации резко возросли. Непонятно от чего. Ведь Берсеркова она стала еще во время восстания. А после отлета с земли на поиске Смиель никаких особых тренировок не было. Ну, за исключением пары рукопашных схваток, проведенных ей в состоянии боевого транса на конскебронском корабле на Малой Гронте. Так что, чем вызван подобный скачок, никто не знал поскольку она была пока единственным берсерком, ставшим таковым не в схватке в рукопашную. Все остальные инициировались либо в бою на поверхности, либо как Олег на охоте, или как старший Йоргенсен в ледяной воде в схватке с обезумевшей косаткой, и до этого ни с чем подобным не сталкивались. В результате у нее возникло предположение, поддержанное Олегом и младшим Йоргенсеном, что каждая рукопажная схватка берсерка, проведенная в состоянии транса, является еще и некой гипертренировкой, во время которой мышцы связки и нервные волокна за счет чудовищной, обеспечиваемой только резким ускорением метаболизма, нагрузки скачком выходят на уровень, обычным путем достигаемый лишь за несколько лет обычных интенсивных тренировок. Но это порождало другие вопросы. А не происходит ли параллельно и соответствующего старения организма? То есть не забирает ли у берсерка каждый боевой транс еще несколько лет, а то и десятилетий жизни? И есть ли тут какая-нибудь линейная зависимость от того, какие нагрузки обрушиваются на организм берсерка в состоянии боевого транса или все дело в самом трансе? То есть, скажем... Час за штурвалом атакатора отнимает пять лет жизни, а час той схватки, что выпало им с братом на Малой Гронте – пятьдесят. Приблизительно такими были вопросы, которые Ольга сформулировала перед собой и Советом Защиты, и над ответами на которые теперь билась, забывая про отдых и сон. «Как успехи?» – поинтересовался брат. Ольга пожала плечами. Пока ничего точного, только предположения и наметки, хотя они-то как раз обнадеживающие. По результатам обследований я и младший Йоргенсен по состоянию здоровья близки к идеалу для своего возраста, а старший Йоргенсен по состоянию внутренних органов, а также кожи, ногтей и слизистых лет на 15 моложе, чем в реале. Но исследований на клеточном и геноуровне еще не проводили. К тому же надо посмотреть, что происходит с организмом в состоянии боевого транса, особенно на клеточном уровне. У бы появились интересные мысли о том, как в момент транса работают наши митохондрии». Олег, понимающий, кивнул. «Понятно». Он мгновение помолчал, потом продолжил. А мы хотим подбросить тебе еще одну заботу. Это какую еще? Удивилась Ольга. Императора. Ольга изумленно воззрелась на брата. Это еще... За каким чертом? Ну, у Совета защиты Земли появились некоторые мысли по поводу того, как еще можно помочь империи. И они напрямую связаны с Эонеем и твоей работой. Короче, он упер в Ольгу взгляд. Похоже... Он вполне может стать одним из твоих подопытных». «Что?» Судя по всему, для Эсмиэль эта новость тоже оказалась большой неожиданностью, потому что она выскользнула из-под руки Олега и нависла над ним рассерженной кошкой. «Вы, вы, вы хотите сделать из Эонея берсерка?» «Если наши исследования подтвердят то, о чем мы догадывались и что нам подтвердил средоточие, то мы собираемся предложить ему это», — спокойно ответил Олег. «Но...» — Исмеяль запнулась, неверяще глядя на Олега. «Ты хочешь загнать его в ту же пропасть, в которой находитесь ты, вы все? Это жестоко, это нечестно!» «Он доверился вам, а вы...» Олег несколько мгновений смотрел на Эсмиель, затем притянул ее к себе и прижал к груди. «Успокойся, моя маленькая. Я же сказал, что никто не собирается заставлять его делать это. К тому же исследования могут показать, что мы не в состоянии сделать его подобным нам. Не сейчас. Не еще». То, что вы столь похожи на нас, еще ничего не значит. Могут появиться какие-то иные отклонения. Эсмеель сердито вывернулась из объятий мужа и окинула его сердитым взглядом. Нечего меня успокаивать. Я же знаю, что все это чепуха и шансы на то, что он подойдет, и вы заставите его сделать это почти сто процентов, иначе бы ты не затевал этот разговор с сестрой. Олег вздохнул, но почему ему всегда приходится объяснять то, что вроде как вполне очевидно? Мы никого не собираемся заставлять, но действительно считаем, что он обязательно примет наше предложение. Олег на мгновение замолчал, а затем вновь, притянув к себе жену, продолжил. «Понимаешь, моя маленькая, жизнь для мужчин имеет смысл только как задача или долг. И если Эоней хочет действительно...» Быть императором, а не считаться им, вряд ли у него есть иной выбор. Сколько бы ему не пришлось за это заплатить. Эсмиель, сначала сердито трепыхавшаяся, пытаясь вырваться из объятий мужа, при этих словах замерла. И Ольга осторожным жестом разорвала связь. Дальнейшее, что должно было произойти в доме брата, было слишком интимным, чтобы участвовать в нем хотя бы в качестве зрителя. Тем более, что она была согласна со всем, что он сказал, за исключением одного. Почему эта жизнь, как задача или долг, имеет смысл только для мужчины? На лунную базу Эоней доставил транспортный челнок за свою еще пока не слишком долгую жизнь пользоваться челноками Эонею довелось уже не раз. Но ни разу еще он не летел так. Добравшись до терминала Средиземноморской транспортной зоны, он вылез из транспортной капсулы и огляделся. На разгрузочной платформе народу было предостаточно, но никто не обращал на императора никакого внимания. Все были заняты разгрузкой плеться транспортных капсул. Эвней несколько растерянно потер руки. «И куда тут идти?» «Эй, парень!» — послышался откуда-то громкий голос. Эвней обернулся. К нему быстрым шагом шел какой-то довольно пожилой чернявый мужчина в потертом и засаленном комбинезоне. «Тебя Эвней зовут?» «Да». «Краем к Цезарь». Мужчина схватил его руку и стиснул ее, и тут же развернулся, бросив через плечо. «Давай за мной! У челнока стар через пятнадцать минут!» И они пошли через занятую делом массу людей и механизмов. «Жрать хочешь?» — внезапно спросил краймак Цезарь. не сразу нашелся сбитый с толку вопросом Эннэй. «Понятно. На, держи». Волосатая рука с короткими пальцами протянула ему огромный бутерброд, извлеченный из одного из многочисленных карманов потертого комбинезона. «Такая трапеза ничем...» Не напоминало завтраки в императорском дворце, но пахло вкусно. Эоней улыбнулся собственным мыслям и впился зубами в край бутерброда. «Откуда будешь? Из куклосов или дикий?» «Ну, не совсем», — начал было Эоней, но мужчина уже сделал вывод. «На капонирах, значит?» — он вздохнул. «Да, крепко ваших посекли во время восстания, и в битве в поясе тоже много полегло». «Много своих потерял». И он и подумал о бойне на границе в той мясорубке, в которую попали его эскадры, у эс и совершенно искренне ответил «Да». «Соволезный парень». «Но да ведь не зря же наши парни головы сложили», — рассудительно заметил мужик и кивнул в сторону шахты лифта. «Залезай». «Хотелось бы надеяться», — сквозь зубы пробормотал Ионей. Так это ж от нас зависит, уверенно сказал мужик. Если мы слабину не дадим, значит, не зря. А если начнем сопры распускать, до себя шибко жалеть, зря. Жизнь ведь как устроена. Мы благодарны тем, кто до нас героями ушли, а сами должны сделать так, чтобы те, кто после нас жить будут, нас героями считали. А если нет, тут-то жизнь и кончается. А начинается как существование. Ну, вроде лопуха под забором, вроде и живет, и солнышко ему светит, и ветерок приятно обдувает, а никому не нужен, и зачем живет, непонятно. Живет себе, приживалой, короче. Тут лифт остановился, двери с легким шипением разошлись, и они оказались на пластобетонной поверхности посадочного поля. «Вон твой челнок», — сказал мужик, — «а я пошел». «У меня смена через двадцать минут. Доброго полета». И он снова протянул руку. Эоней пожалуй, ее, развернувшись в легкой задумчивости, двинулся к шаттлу. Как только император переступил через порог транспортного люка, из динамика, расположенного где-то под потолком, послушался голос. «Эоней?» «Да», — отозвался император, не слишком уверенный в том, что его услышат. «Однако его услышали». «Отлично, дой в нос, сразу за люком пассажирский салон. Кроме тебя никого не везем, так что выбирай любое кресло и быстрее. Старт через четыре минуты». Эвней немного растерянно обвел взглядом военный трюм, заставленный рядами приготовленных стандартных транспортных контейнеров, а там, заметив узкий лаз, оставленный у самой середины трюма, поспешно рванул вперед. Сесть в кресло и пристегнуться он успел за секунд сорок до старта. Пассажирский отсек был небольшим, человек на двадцать. Иллюминаторов в нем не было, но над дверью в пилотский отсек винился большой экран, встроенный в переборку. Сначала он транслировал картинку с космодрома и начало старта, а затем пошла текстовая информация и пиктограммы траектории. Судя по ним, выходило, что до места назначения они доберутся часа за полтора. Компенсаторы гравитации работали нормально, так что сразу после старта Эоней откинул спинку своего кресла и прикрыл глаза, вспоминая, как он впервые оказался на корабле, принадлежавшем Земле. Сначала, когда капитан доложил, что рейдер, каким-то чудом вырвавшись из почти смертельных объятий кораблей прикрытия уничтоженного ими разрушителя, мчится прочь от империи неизвестно куда, и топлива на разворот и последующий разгон точно не хватит, император похолодел. В империи вспыхнул мятеж. Она ведет войну. А он несется на почти потерявшем способность маневра среднем рейдере Однотемный бездна знает куда и без малейшей возможности что-либо изменить. Но затем его осенило. — А что говорят земляне? — Земляне? — удивленно переспросил капитан Рейдера. — Простите, Ваше Величество, но я не спрашивал. — Ну так спросите, — сердито посоветовал император, поправляя повязку на голове, фиксирующую заживляющий гель. И приготовьте мне каюту. Я не собираюсь больше торчать в медотсеке». Да, сэр, все уже готово, закивал капитан, я немедленно отправляюсь к адмиралу Юрику. Как выяснилось, положение было не совсем безнадежным. Оказалось, Берсерк еще из дока сумел каким-то образом связаться со своими, то есть, каким образом, император прекрасно представлял, поскольку сам им воспользовался. Так что где-то неподалеку от системы Эсгенты их должен был ждать корабль землян. Вот только что это за корабль, никто из землян предупредить имперцев не удосужился. Поэтому, когда прямо по курсу корабля на экранах дальнего обнаружения появился базовый системный разрушитель, капитан с помертвевшим лицом грубо выругался, а затем обреченно надавил на клавиши включения Базара в боевой тревоге. У них почти не было топлива, внешний корпус был пробит в семи местах, из внешних сенсоров наведения работала едва треть, так что провернуть финт, который им удался в системе из Генты, не было никаких шансов. Оставалось только погибнуть. Олег, Эсмиель и Ольга вошли в рубку, когда вся боевая смена была уже на местах. И не только смена. В рубку набились все, кто находился в ней и во время прорыва из системы эсгенты, включая и монтажников, ибо капитан не видел смысла никого выгонять. Не все ли равно, сколько в рубке человек, если все равно нет ни единого шанса и всем суждено скоро превратиться в пар? И да, Олег, Эсмиель и Ольга появились, как на них скрестились взгляды всех присутствующих. Нет, все были достаточно опытными людьми, чтобы понимать, что шансов нет и все бесполезно. Но ведь в глубине души каждого человека всегда таится робкая иррациональная надежда на чудо. А земляне уже доказали, что способны совершить то, что считалось невозможным. Капитан, внезапно раздался голос оператора связи, разрушитель нас вызывает. Капитан на мгновение Задержал взгляд на лице Олега, но тот молча стоял, не выказывая желания, не что-то сказать, не усесться на место первого пилота, а затем отрывисто приказал «Откройте канал!» Капитан скривился. Не все ли равно? Напоследок можно и поболтать. Но когда на экране возникло сухощавое и как-то по-мальчишески веснущатое лицо, Из-за спины капитана от того места, где стояли Олег, Эсмиель и Ольга, послушался спокойный голос землянина. — Привет, Уимон. Рад тебя видеть.